1С Паблишинг и студия МДМ Вижн представляют Иван Шаман Паутина миров Славия Глава первая Струя кислоты ударила по камням рядом. Я едва успел уйти перекатом в сторону. Ярко-зеленая жидкость зашипела и через секунду вспыхнула ярким оранжевым пламенем. Жаром обожгло одежду, на которой болтались ошметки крепления от щита. Зверь взревел всеми своими девятью пастями, и вой был такой силы, что заложило уши. Как к этим придуркам из городища пришла в голову мысль назвать древнего дракона воздуха «змеем-горынычем». Змеи они какие? Маленькие, тощие и уж точно не плюются огнем, даже если в горах живут. А я еще думал, на кой ляд для охоты за одним монстром отрядили отряд обреченных? собранный отряд из каторжников, бандитов и бывших магов мог справиться почти с любой угрозой. Но дракон, да еще и древний, какого черта? «Майкл, отвлеки его!» — крикнул мне командир самоубийц. «Самый умный, да? Гад!» И это при том, что наш надсмотрщик единственный, у кого есть паровой доспех дварфов. Огромная стальная махина с миниатюрным паровым двигателем на спине. Тот случай, когда не ты несешь броню, а она тебя. И в дополнение еще 50-килограммовой башенный щиты-молот, которым можно махать одной рукой. Да только хрен в таком костюмчике побегаешь, а ушу вернуться нельзя и подавно. «Майкл!» Уже не сдерживаясь, орал Трорин. Потоки пламени разбивались о защиту, словно струя воды об камень, но отличная толстая сталь уже раскалилась до красна. «Да твою же мать!» Не сдержавшись, выругался я, выскакивая из-за спасительного камня и размахивая руками, чтобы привлечь внимание. «Эй, змей-переросток! Сюда смотри!» Из девятерых обреченных на ногах осталось трое. Я, наш соглядатый дварф, укрывшийся за щитом, и добытая недавно дриада, которая с какого-то перепугу решила, что обязана мне жизнью. Последняя все порывалась броситься в бой с одним обломком ветки. Решила, что чем быстрее отдаст долг и умрет, тем лучше? Но нет. Выбирая между этой милахой и бородачом с кнутом, я бы, безусловно, бросился на выручку именно ей. Больше того... Я бы сам этого придурка с превеликим удовольствием прикончил, если бы мой ошейник напрямую не был связан с его жизнью. Умрет мой надсмотрщик, умру и я. Отвлекаться нельзя. Это верный путь к быстрой и болезненной смерти. Если, конечно, он не решит мною поужинать, чтобы восполнить свое подкосившееся здоровье. «А ну назад!» — крикнул я, уловив краем глаза движение. «Только мешаться будете!» Это была не бравада. Сейчас я всем существом ощущал, что справлюсь только в одиночку. Один на один. Клыки против клыков. Когти против когтей. Девять змеиных голов против одной моей. Но, как говорил знакомый лекарь, безнадежно больной. Я никогда не являлся человеком. Как и эльфом, дворфом или любым другим известным существом. Я морф. Тот, у кого нет даже права зваться разумным, если владыки-демоны не пожелают иначе. Слишком я отличаюсь от обычных. Во мне намешана кровь самых разных народностей, а дух прошел через тысячи лет и сотни перерождений. От паренька, сидящего за светящимся экраном, до морфа. Чтобы я родился, вороприцы, дворфы, эльфы и люди убивали друг друга, проливая кровь на мой алтарь. Чтобы я пробудился... Тысячи умерли. Они выиграли время, чтобы мальчик из другого мира превратился в чудовище, способное спасти или погубить всех. Я мастер магии, но демоны отобрали у меня возможность ее использовать. Я мастер клинка, поэтому мне не дают в руки ничего, даже отдаленно напоминающего меч. Меня боятся больше, чем монстров. Меня опасаются даже старшие демоны. В моем теле живут три проклятых артефакта, каждый из которых стоит больше, чем небольшое королевство. Во всех из них еще теплится чей-то призрак скованный волей. И все это совершенно не важно, когда против тебя один из древнейших хищников, который по всем правилам должен быть уже несколько веков как мертв. И да, я привлек его внимание. Столб кислоты накрыл меня с головой. Едва удалось подставить под жидкость уже снятую броню. Несколько секунд, и слюна начнет испаряться, превращаясь в бушующее пламя. А значит, ждать нельзя. Срывая себя одежду, пропитанную выделениями ящера, я бросился вперед. Все мое существо боролось за жизнь. Все мутации, которые мне пришлось принять для того, чтобы стать сильнее, толкали меня вперед, на край безумия. Девять пар глаз с яростью глядевшие на меня еще миг назад замерли в шоке от происходящего. Жертва, которая должна была подохнуть или бежать в страхе, неслась прямо на охотника. Но за долгие тысячи лет дракон повидал самых разных противников, не исключая и таких сумасшедших. Пасти ударили одновременно со всех сторон, стараясь разорвать, съесть, проглотить. Но время на сей раз было на моей стороне. Одежда вспыхнула у меня в руках. Огонь облизал своими длинными языками тварь, обжег ей глаза и раскрытые пасти. Несколько секунд головы зверя мотались, мешаясь друг другу. Но вскоре инстинкты взяли вверх. Громко взревев, тварь взмахнула крыльями и поднялась в воздух. Но совсем не для того, чтобы улететь. В то время как пара голов контролировала движение, семь других накапливали свой смертоносный яд. Теперь скрыться было совершенно некуда. Для твари, плюющейся сверху, не было преграды. Но, к счастью, жидкость, вырывающаяся из пастей, рассеивалась мелкими каплями, загораясь еще в воздухе, и чуть замедлялась. Только это и спасало меня от верной гибели. «Меч! Мне нужен меч!» Крикнул я в пространство, с трудом уклоняясь от очередного плевка. Но, как назло, никого не было, кто мог бы мне его вручить. Да и подавать было нечего. Лужи расплавленного в кислоте и пламени железа остались по всей поляне рядом с трупами. Дракон устал махать своими перепончатыми крыльями и сел на скалу чуть выше. «Мне его отсюда не достать!» А вот он, с особой циничностью и, кажется, даже с садистским удовлетворением, поливал и так уже опалившееся плато, на котором мы застряли так не кстати. Что дальше? Кидаться в него камнями? Ха-ха три раза! Его не убили даже несколько шаров из свинцеплюя. Будь у меня ручная мортирка, еще могло бы получиться. Но взять ее было совершенно негде. а магию, которой сейчас можно было бы выиграть, по крайней мере, время, блокировал чертов ошейник с горящими рунами. Хотя кое-чего он лишить меня не мог. Сейчас я даже благодарен старому маразматику, магистру жизни, который ставил на мне эксперименты по приживлению. Дряда тоже спрятавшаяся за камнями в полном смятении, смотрела на то, как я раздеваюсь до гола. Откуда бедной было знать, что я не сошел с ума, а просто пытаюсь спасти себе и по возможности ей жизни? Когда последняя вещь была скинута, а девушка с удивлением и даже некоторым восхищением уставилась чуть ниже моего пояса, я постарался максимально успокоиться. Два моих сердца бились в унисон. Мое собственное, усиленное мутацией драконида и разбитое сердце Востока — Проклятый артефакт, розовый алмаз, торчащий у меня из груди, в виде перевернутой задницы, как любил говорить один из приятелей. Они прокачивали кровь по сосудам, насыщая ее полезными веществами. Но сейчас мне нужно, чтобы они остановились. Я должен умереть. На три, два... Дракон выплеснул очередной поток, прошедший чуть выше меня. «Спокойно, только спокойно. Меня нет. Я просто не существую». Дриада попыталась окликнуть то, что некогда было моим телом, но лишь привлекла ненужное внимание и сжалась, почти забившись под скалу. Наверное, с ее точки зрения, я растворялся прямо в воздухе, прикрыв грудь и левый глаз ладонями. Древний ящер замер. Не понимая, куда делся противник, он взревел. И, услышав только собственный чудовищный голос, многократно отраженный от скал, уверился в победе. «Майкл, щука драная, помоги мне!» Стонал Трорин. И сейчас, как никогда, я был рад услышать его противный голос. И не только потому, что мой надсмотрщик жив, а значит, я еще не нарушил условия освобождения. Он отвлекал на себя хищника — Исполинский дракон спикировал сверху, планируя как следует подкрепиться живой консервой. Но у меня на нее были другие планы. Подобрав самый острый из крупных валяющихся камней, я подошел к противнику сзади. Маскировка уже спала. Подкожная броня с трудом выдерживала впивающиеся в подошвы острые выступы и горящий камень. Но я не произнес ни звука, пока не оказался у хвоста чудища. Другого шанса не будет. Пока он отвлекся, выковыривая дварфа из доспеха, я должен успеть. Вперед! Уже в прыжке я понял, что одна из голов твари все же оглядывалась по сторонам ища опасности. Но для меня это уже было неважно. Приземлившись между лопаток, я, что есть силы, начал бить камнем по толстым костям крыльев и коже перепонок, не обращая внимания на шипения и удары твари, которые мне с огромным трудом удавалось отбивать одной рукой. Зверь, еще недавно полностью уверенный в своей неуязвимости и полном превосходстве, верещал от адской боли. Но пробить толстенную броню на спине или хотя бы шее мне не удалось. лишь еще сильнее повредить летательный аппарат гиганта, который и так должен был быть прикован к земле. Правда, сам дракон с такой формулировкой был явно не согласен. Извернувшись, он вонзил свои зубы мне в плечо, легко подняв отнюдь не маленького меня в воздух. Остальные восемь пастей в ярости набросились на мою и так израненную тушку. Но я тоже не отставал. раз за разом опуская острие на голову чудовища. Если бы не проклятый артефакт, я, возможно, умер бы задолго до того, как зверь сдался. Или сдался бы сам. Но у меня просто не было выбора. Маленькая беззащитная лесная девушка еще пряталась где-то внизу. И я бил. Бил со стервенением, уже не стараясь и не планируя выжить. Бил с одной единственной целью. «Убить! Уничтожить, тварь!» И, поддавшись моей ярости, дракон испугался. Возможно, впервые за всю свою бесконечно долгую жизнь. Выплюнув все, что от меня осталось, он попятился, а затем взмыл в воздух. Я стоял на ногах еще несколько секунд, угрожающе поигрывая камнем в руке. «Победа!» Эта мысль была в моей голове последней. Сознание затуманилось, и я с трудом видел, как матерящийся Трорин, выползший из своей скорлупы, вливает в меня зелье жизни. Вместе с Дриадой они затащили меня в какую-то пещеру, и стало совсем темно. Интересно, стоило оно того? Пережить все, чтобы умереть вот так, в каменном саркофаге. Что привело меня сюда? Непомерные амбиции и доверчивость? неразборчивость в политической жизни кланов и благородных домов или желание жить и быть лучше того мальчишки, с которого все началось. Ведь совсем в другом мире, в другой жизни я был всего лишь игроком, который хотел побеждать. Побеждать любой ценой. Сам. Сессионки, браузерки, моба и батл-рояли. Все эти названия, которые потеряли смысл в прошлой жизни. Я был хорош там. крысеныш, добравшийся из российского деддома до чемпионата мира в лучшей команде. И я был хорош тут. Сложно поверить, но до того, как стать обрубком без магии, оружием с личным тюремщиком, я был графом Майклом Рейнхардом. Но потерял все, чего добился, из-за одной небольшой оплошности. Я воскресил бога света в мире, которым правят демоны.